Глава 9. Фил. Монотонная музыка бьёт по ушам. Мимо снуют знакомые и не очень лица. Откинувшись на спинку кожаного дивана, смотрю в пустоту. Суета вокруг очертела, как и смех со всех щелей. А ещё надоело притворяться, что находиться здесь мне в кайф. Я даже толком не знаю именинника, который снял этот пафосный клуб. чтобы пустить окружающим пыль в глаза, отмечая своё двадцатилетие. Мурат или Марат, неважно. Парень так ратовал за то, что мы с Шахом пришли на его днюху, что подгадал под нас время тусовки. Пожалуй, я впервые устал от ночного клуба раньше, чем наступила ночь. Боже, борюсь, здесь так клёво. Очередная пустышка подаёт голос. Исклявый, слащавый, наигранный. Не знаю, откуда бор затащил эту куклу. но она явно не вписывается в нашу компанию. Слишком тупая, чересчур вульгарная, а ещё наглая. На её фоне бельская, а ангел во плоти. «Всё для тебя, детка», — бросает равнодушно Боря, взглядом провожая парочку длинноногих девиц, что уже по второму кругу горцует мимо нашего столика. Правда, спутница Борзова не видит ни черта дальше своего напудренного носа. Да и хрен с ней. В любом случае, завтра на её месте будет другая.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 Вспоминаю, как упорно та совала мне деньги, зажатые в кулачки, и огромными глазищами смотрела в самую душу, растрёпанная, чумазая, с промокшими ногами. Не надувала губки, не строила глазки, не пыталась понравиться мне, и так забавно мотала головой, отказываясь от ужина в моей компании. Что вообще меня дёрнуло позвать её с собой? Наверное, желание заступиться, а может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 Разрывает сердце и душу на части, ломает его безжалостно, безвозвратно, делает слепым, жестоким, расчётливым. Вот только я знаю не понаслышке, что от себя не убежишь. Поломанная судьба Яны лишь окончательно сведёт Шаха с ума, а брак с Бельской разрушит его жизнь. Фил, ты чего такой кислый? Тянет бурзой, зацепившись за меня шальным взглядом. Сё ещё đuешься? Ну уж, братан, проехали. Отвали, придурок, рычу в ответ и закрыв глаза, откидываюсь на спинку дивана, не зная, что злит меня в этом мгновении больше всего: недоверие пацанов или собственное бессилие. Если мотивы Шаха я могу понять и простить, то поведение Борзовой расцениваю как предательство. Мы должны были просто развести девчонку на бабки. Я отвлекаю, Боря подставляет.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 Сколько нам тут ещё светить своими рожами, в открытую спрашиваю Шаха. Может, по домам? Давай часик ещё посидим, думая о своём, отвечает Ян. Я обещал Марату, тем более скоро шоу-программа начнётся. Может, повеселее станет. Ой, а что будет? тут же оживляется девчонка Борзова. А я замечаю, что у той постоянно вибрирует телефон, дешёвый китайский смартфон. что лежит возле девиц на столе экраном вниз. У тебя входящий. Зачем ты суюсь не в своё дело? А, это. Скользит по мобильнику пальчиками и вопросительно смотрит на Борю, словно спрашивая разрешения, чтобы ответить на звонок. Но самое забавное, что борзый отрицательно качает головой и тут же переводит тему разговора. Светуля, ты и хотела потанцевать? Так пойдём, родная, за жэмтанспол.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 Шахов бросает в мою сторону недобрый взгляд. Всё ещё обижается, не верит. Да, Яник, мы с Борей уже большие мальчики, поддеваю мрата, а сам вновь смотрю на смартфон Светочки, в очередной раз ритмично вибрирующий на столе. Я тоже хочу танцевать, начинает гонючить Бельская. А то скучно. Ян, меня так и подмывает сказать, что Диана от подруги Бори отличается лишь размером отцовского кошелька. Моссорится лень. А потом вытягиваю ноги, раскидываю руки в стороны и, задрав голову вверх, наблюдаю за яркими неоновыми лучами, что в такт бестолковой музыке рассекают темноту. А когда возвращаюсь из-за забытья, за столом, кроме меня и разрывающегося мобильника светочки, уже никого нет. Трепка, улыбаясь, бурчу под нос, замечая шахово возлетан с пола, а сам тянусь за вибрирующим смартфоном.